Глава 5. Я в два прыжка соскочил с окна на дерево, спустился вниз и рванул в сторону храма. Такой правда тут умелся. Студенты, как будущие маги, специалисты, обязательно должны были уметь создавать связь с богиней. Как ни крути, она кормилица, одарила наш мир силой. От нее и подпитывались все эти бестолочи. Честно сказать, к магам у меня отношения не очень. Опять же, понятия не имею, почему. Есть подозрение, это также связано с моим забытым прошлым. я искренне, всей своей кошачьей душой их ненавидел. Ну и, конечно, проведя некоторое время в стенах академии, убедился – дурак на дураке сидит и дураком погоняет. Нет, были некоторые вполне адекватные индивиды, которые достойно учились и вели себя терпимо, но это больше исключение из правил. В основном дети таких же одаренных, они обладали огромным количеством дурных привычек и наклонностей. Так уж повелось, магия проявлялась только среди благородных. За редким исключением мог родиться уникум в семье крестьян или ремесленников, но там однозначно просто кто-то из женщин имел связь с магом, естественно, порочную. На браке между разными сословиями рассчитывать не приходилось. Во-первых, голому никому не стукнет из дворян жениться на крестьянке. крестьянину, может, и пришла бы подобная мысль стать супругом благородной леди, только кто ж его возьмет? Во-вторых, король мезальянса никогда не допустит. Бывали уже случаи до начала войны, вышла полная ерунда. По той же причине запрещены браки между расами. Полукровка Нати, например, которая стала причиной всех событий, со своим гнусным любопытством в принципе существует лишь потому, что предком ее является эльф, и возникла их ветвь слишком давно, тут уж ничего не изменить. А кровь у шастых, как известно, чрезвычайно сильна, проявляется несколько сотен лет, если не больше. Пока размышлял, ухитрился незамеченным пробраться между снующих туда-сюда студентов. Похоже, перерыв у них. Выперлись из столопы, к счастью, настолько задирают свои благородные носы, что под ноги не смотрят. Соответственно, я приспокойно добежал до храма и скользнул внутрь, успев оказаться там ранее ректора и наглой девицы. Храм богини всегда вызывал во мне странные ощущения. С одной стороны, было такое чувство, будто я вернулся домой. С другой, хотелось все ломать и крушить. Злость, ненависть, обида. Вот так, наверное, можно описать мое состояние, поэтому без нужды сюда никогда не совался. Но внезапная попаданка и ее история не отпускали меня, хоть убейся. Хотелось бы понимать, почему. Да еще этот артефакт, я точно видел его уже, знал. Эх, ну почему не помню ничего? Проходите. Дверь скрипнула, открываясь, и на пороге возник ректор Академии. Он посторонился, пропуская рыжую хамку вперед. Та, в свою очередь, просочилась внутрь храма, одарив бедолагу Эдварда взглядом, будто перед ней не дракон леток так 500, а мальчик на побегушках. Могу представить, каково ректору терпеть подобное отношение. Гонор, испесь, крылатых – дело известное. Скорее всего, просто учитывая тот факт, что девица пришла из другого мира, где нет магии, нет условностей, говорят, у них там вообще все равны. Умереть не встать. Все равны? Это как интересно? «Родился с свинопасом, но при желании можешь стать королем?» «Ужас!» «Куда идти? Что делать? Мне нужно поклониться определенным образом?» Рыжая тараторила без перерыва. Эдвард еле заметно морщился, но старался держать себя в руках и не показывать раздражения. «Просто подойдите к алтарю. Положите перед ним любую вашу вещь. Именно вашу. Заколку, клок волос». «Ага», — перебила девица ректора. Волосы я себе еще не драла ради сомнительного божества. Не успела она высказаться, как огонь двух толстых, обхватом практически с человеческую руку свечей, которые стояли по обе стороны от изображения богини, вспыхнули с такой силой, будто их раздували специально. — Что? Что происходит? — Эдвард пристально разглядывала алтарь. — У меня, честно говоря, вопрос был тот же. Впервые вижу, что огонь так реагировал на кого-то. — Ну? — Вот, есть платок. Рыжая вынула из кармана платье, даже язык не поворачивается назвать так ее вульгарный наряд, кусочек ткани. — Он мой. Пользовалась им только я. Подойдет? — Пожалуй, да. Вид у ректора был немного потерянный. Судя по всему, являясь драконом, он чувствовал еще что-то. Его взгляд то и дело возвращался к огню свечей. — О, это и есть ваша богиня? Попаданка совершенно нагло уставилась на изображение матери. «Ректор, соответственно, тоже. Ну и я заодно, пристроившись под первую лавку, где обычно сидели молящиеся. Никогда не рассматривала богиню, если честно, как-то в голову не приходило, а вот теперь с удивлением поняла, что у нас с матерью гораздо больше общего, чем мне думалось. Она тоже была рыжей? Да, так и есть. Неизвестный художник изобразил ее юной девушкой, смотрящей вперед слегка высокомерно. Во взгляде точно притаилась насмешка или ирония». Она будто оценивала окружающий мир и думала, вот эту красотищу я создала. Но главное, длинные волнистые волосы спускались по ее плечам, играя светом рыжих бликов. «Молодая какая-то, нет?» Наглая девица рассматривала изображение, наклоняя голову то к одному плечу, то к другому. «Она богиня, у нее нет возраста», — сурово отрезал ректор. Ему, видимо, вся эта эпопея со свалившейся на голову девицей изрядно надоела. «Делайте приношение, закончим совсем быстрее». Рыжая пожала плечами, мол, как скажете, наклонилась и положила платок прямо на алтарь, который располагался перед образом матери. «Ну, всё Хамка повернулась к Эдварду, стоящему немного позади. Ровно в это мгновение произошло то, чего никто вообще не ожидал. Свечи вновь полыхнули огнем. Он будто столб света поднялся до самого потолка, Платок, который девица положила на алтарь, вдруг оторвался от него и поплыл вверх, озаряясь свечением силы. «Не может быть!» — ректор подался вперед, впиваясь глазами в предмет, который начал вести себя столь странно. «Что? Что не так?» — рыжая растерянно смотрела то на Эдварда, то на алтарь. «Богиня принимает ваш дар, но это невозможно. Никогда!» Ни один пришедший из немагического мира не обладал даром. Никогда. Платок еще немного повисел в воздухе, а потом плавно опустился обратно, при этом полностью развернувшись. Ректор тут же подскочил и взял его в руки. На грязном куске ткани отчетливо виднелся золотистый след в виде крыла феникса. «Ну, что там?» Рыжая вытянула шею, тщетно пытаясь рассмотреть рисунок. «Ничего, ничего особенного». Ректор быстро смял платок и сунул его в карман. «Ого! Лорд-дракон явно настроен скрыть от нее некоторые подробности. Он настолько изумлен и даже, пожалуй, напуган, что не торопится посвятить девицу в подробности. Но я-то знак разглядел. Феникс, значит. Раса, которая, собственно говоря, стала причиной войны. Существа, оплатившие мир своей кровью. Почему именно они? Их ведь больше нет, не существует». «Как ничего особенного?» Рыжая уперла руки в бок уставившись на ректора злым взглядом. «Вы же сами сказали, такого не может быть, но ваша эта богиня приняла мой дар. Что сие значит? Хотелось бы понимать. Вам придется остаться в академии. У вас есть сила, есть дар, значит, нам нужно выяснить, какое именно, и, естественно, заняться вашим обучением». Эдвард резко повернулся и пошел к выходу. «Эй, я не согласна!» Девица устремилась следом за ним. Я, естественно, прокрался под рядами лавок, оставаясь незаметным для этой парочки, и выскочил следом. Дракон размашистым шагом двигался в сторону учебного корпуса. Руку он все так же держал в кармане, том самом, куда спрятал платок. Видимо, таким образом убеждал себя в реальности происходящего. Рыжая бежала следом, попутно высказывая ректору все, что она думает в богине. Студенты, которым вообще-то пора на лекции, смотрели на этот колоритный дуэт, поспешно уступая дорогу ректору и в изумлении разглядывая попаданку. Мало того, одета так, что сплошное позорище, грязное, будто в земле рылась, да еще смеет повышать голос на самого лорда Эвентхола. В момент, когда она снова выдала какой-то резкий комментарий, Эдвард остановился. Причем столь неожиданно, что Кападанка сходу налетела на него, а потом повернулся к хамке, взял ее крепко за плечо и, глядя в ореховые глаза девицы, сказал Чеканя каждое слово. «Я спешу особенности вашего поведения на то, что пришли из другого мира. Однако вы или сейчас же возьмете себя в руки и будете разговаривать прилично, или я лишу вас голоса до того момента, когда поумнеете, если более точно». пока не поймете, что значит вести себя достойно. Еще одно высказывание об Академии, обо мне лично или о богине, вы неделю будете ходить молча. Ясно?» Девица подавилась словами, испуганно глядя на ректора. «Оно и понятно. В силу злости, которая его накрывала, за спиной мужчины начали разворачиваться дымчатые крылья. Бывает такое у драконов». В сильном приступе эмоционального состояния появляется магический образ второй ипостаси. Выглядит, будто тьма клубится. «Эм, у вас там...» это девица совершенно беспардонно ткнула пальцем ректору через плечо. «Тьфу Он натурально сплюнул на землю, видимо, опасаясь, если хоть как-то не выплеснет раздражение, то обратиться прямо на ходу, а потом сожжет ненормальную попаданку огнем. «За что мне это?» Почему именно мне достался необычный экземпляр человека? Почему именно мне выпало заполучить ту, которая вдруг оказалась...» Эдвард резко осёкся и замолчал. Понял, что чуть не сказал лишнего. «Идёмте, нужно определить вас в комнату. Я подумаю, как нам быть дальше. Проверка на наличие дара всегда была формальностью. Впервые человек из другого мира останется здесь в роли студентки. И э, пока не понимаю, что с этим делать». Ректор снова пошел в сторону учебного заведения, рыжая хмыкнула себе под нос, изобразила какой-то непонятный жест, выставив один средний палец ему в спину, а потом устремилась следом за Эдвардом.